Глава 32. Дальше было проще и быстрее. Мы вернулись в роскошную библиотеку. За витражами погас солнечный свет, и белая скала на них казалась теперь блеклой и невыразительной. И Лоренор снова устроился в кресле, я за элегантным секретером. Первым дарион привел к нам Левенхорма Шадера. «Я ничего не скажу, это дело чести» упрямо заявил Левенхорм, но на колени опустился. На этот раз, щитом правителей, он полностью блокировал эмоции, только это не помогало ему казаться спокойным, его выдавал запах страха. Повинуясь приказу и Лоренера, я отдала Левенхорму копию показаний его сына Донара. Едва начав читать, Левенхорм побледнел, но не остановился, изучил все до последней строчки. Протянул листы мне. Они слегка подрагивали в его руке. Забрав бумаги, я вернулась за секретер и приготовилась записывать. Левенхорм молчал. И Лоренор еле сдерживал злость. Не дождавшись добровольного рассказа, презрительно спросил. «Ну и зачем? Зачем это все было? Почему нельзя было выбрать другой вариант? Обратиться за помощью к моему отцу? Оставить все как есть? У тебя же подрастает второй сын». «Он может стать наследником». «Нагатар? Нет, он не может стать моим наследником». Левенхорм поморщился, не желая рассказывать подробностей, но все же заговорил, и я стала записывать. «Мы с Лори немного увлеклись. Он зачат не в брачном месте, а дома. Как только я почувствовал это, увез ее туда. Мы жили в брачном месте два месяца, надеялись, что нам повезет». Все же аномалия Белой Скалы рядом или влияние брачного места будет достаточно, но не повезло. Об этом пока никто не знает. У моего второго сына Нагатара слабый магический дар. Даже с избранной он будет недостаточно силен, чтобы полноценно управлять родом и вассалами. Что будет с третьим, неизвестно. Обычно третьи дети слабее первых. Не убивать же Лори, чтобы найти другую избранную. Мне нужен Донар, он прекрасно одарен и верен роду во всем, кроме этого его глупого, нелепого увлечения, которое может стоить ему всего. Возможно, Лёвин Хормшадр действительно не собирался ничего рассказывать, но, поведав нам одно, больше не находил причин молчать. Единственное, выкладывая, как организовал нападение на соседей, как принуждал вассалов и других членов рода молчать о планируемой атаке и отсылать посланников императора, он то и делал гал как хороший глава рода, принимая всю вину на себя. Все моменты лжи я помечала, чтобы поставить тех, кто легко согласился нарушить закон, на заметку. Конечно, я не могла рассказать, что по голосу определяю ложь. Обычно серебряные драконы такого не умели. Я научилась этому, проверяя правильность оценки интонации по эмоциональному отклику и даже прямому погружению в сознание объектов, на некоторых тренировалась а если и умели, благоразумно это скрывали. Но под тем или иным предлогом заставить внимательнее присмотреться к нарушителям вполне в моей власти. Записанное я сначала показала Левенхорму, затем скопировала и дала подписать в двух экземплярах. Вызванный в библиотеку Дорион увел его. Оставалось взять показания у Мойера Мегрена. «Ты в порядке?» Вопрос и Лоренера прозвучал неожиданно, Я оглянулась через плечо. Он пристально смотрел на меня. Я моргнула не вполне понимая причину вопроса. Я же тут, перед ним. Разве не видно, что ни в какие неприятности я в данный момент не влезаю? «Да», — ответила я. Потом сообразила, что он, возможно, спрашивал о моем эмоциональном состоянии после того, как я чуть не поддалась на внушение наших врагов. «Служить культу меня больше не тянет». В Элоренере всколыхнулись смешанные эмоции. Черты его лица за последние часы заострились, глаза слишком блестели. Похоже, в брачном месте он все же не спал и, и сейчас действовал на пределе выносливости. А вы как себя чувствуете? Я снова поймала себя на том, что прокручиваю в пальцах перо, и отложила его в сторону. Не отказался бы от недели заточения в башне порядка. и Элоренер кривовато улыбнулся за недостаточно эффективное исполнение обязанностей главы имперской службы безопасности. В его словах яд и горечь смешивались с иронией. И Лоранер будто ждал от меня ответа, но я не знала, стоит ли говорить такую очевидную вещь, что на хорошее исполнение обязанностей главы ИСБ времени ему не хватает, потому что он взвалил на себя драконью долю обязанностей императора. Он знал это, сам принял эту ношу. Возможно, когда-то невольно, но принял, и потом не опротестовал. И даже если сейчас он завидует Донару, решившему, что отец и благорода для него значит меньше собственной свободы, это не значит, что и Лоранер смог бы бросить отца, брата и чувствовать себя лучше, чем сейчас. Не все могут рвать семейные связи и отказываться от ответственности. Я не смогла и приняла на себя обязательства перед родом, месть. А ведь все сирены, кроме меня, мертвы. Никто из них не осудит меня и не пострадает, если я вдруг откажусь искать неспящих и просто подожду, когда закончится последний отбор последнего наследника аранских, чтобы без страха за свою жизнь открыть личность. А и Лоренору еще тяжелее. Если он откажется выполнять свои обязанности это может стоить его семье жизни. Он не сможет так поступить, поэтому его зависть бессмысленна. Даже усталый, на грани истощения, и Лоренер занимался этим всем не потому, что ему велел отец, а потому что просто не мог иначе. «Вы можете попросить императора о таком одолжении», заметила я, «после того, как закончим здесь, и отдых может быть не настолько радикально уединенным». За ИСБ во время вашего отсутствия могу присмотреть я. Даже не знаю, что бы я без тебя делал. В искренней благодарности проскользнули нотки сарказма. Но разобраться в причинах я не успела. Дарион привел Моэра. Глава рода Мэгренов неохотно опустился на колени и склонил перед лоренором светлую кудрявую голову. Дарион отступил в коридор и закрыл дверь а я поднесла арестованному листы с показаниями его сына Альвера». Мойер скользнул по строкам невыразительным взглядом и ничего не сказал. «Теперь я слушаю подробности вашей стороны», — сообщил и Лоранер. «Что? Как? И почему мегрены выбрали такой изощренный способ загубить репутацию своего рода нарушением законов империи и данных императору клятв?» морр шумно выдохнул и снова промолчал. Откровенную злость Лоренор и не думал скрывать. «Не хочешь говорить? Отлично! Значит, я начну опрашивать твой род, вассалов, жителей Анларии, Шадоров и их вассалов о том, что они знают о любовной связи твоего наследника с Донаром Шадором, послужившей причиной этого конфликта». Моэр поднял на Лоренора сверкающий гневом взгляд, отвернулся, медлил, будто борясь с рыком, И, наконец, выдавил. «Не надо». После этого рассказал, как дал хорму у которого уже родился второй сын, возможность исправить ситуацию, но тот не хотел отступать. И Мойер не видела иного выбора, кроме как заставить силой. «Ты тоже мог обзавестись вторым сыном». Раздраженно напомнил и Лоренор. «А не устраивать бойню. Ты хоть понимаешь, каким кровопролитием это все могло закончиться». «Зачем было доводить до такой крайности?» Мойр оскалился. «Я глава рода. Я защищаю всех под своим крылом, а семью защищаю особо. Альвер мой сын. Безызбранный, он будет слаб. Нелепые отношения с Донаром принесли бы ему только разочарование. Он дракон правящего рода, мой первенец. Он должен продолжить с династию, а его совратили с пути, вынудили бы отказаться от семьи». Я не мог этого допустить, это просто неприемлемо, и если ради этого надо было прорваться в замок Шадров и убить их наследного выродка, я должен был это сделать. Даже сосредоточившись на записывании и отслеживании интонаций, я ощутила, что и Лоренор посмотрел на меня, оглянулась, и он снова перевел задумчивый взгляд на Мойера, а я, только сейчас подумала, что, спрашивая меня о самочувствии, И Лоранер мог подразумевать вовсе не последствия моего столкновения с культом, а мое отношение к этим влюбленным мальчишкам и реакция окружающих на их чувства. Это ведь я первая поцеловала и Лоранера. И если бы действительно была мужчиной, точно примерила бы ситуацию на себя. Надо будет как-нибудь обозначить свое отношение к происходящему. Вопрос только в том, как и какое, чтобы не спровоцировать и Лоранера на повышенный интерес. И Лоранер отчеканил. «Если у тебя возникли претензии к соседям, ты должен был обратиться к императору. Вопрос могли решить конфиденциально. Даже сейчас, пока вы все даете показания и ведете себя пристойно, истинная причина сражения не разглашается». У Мойера раздулись ноздри. Несколько мгновений он стискивал зубы, но все же продолжал говорить. Как и Левенхорм, он предпочел прикрывать других членов рода и вассалов, беря всю вину за атаку и руководство ею на себя, но и в его приближенных я отметила тех, кто, судя по лжи в его голосе, вовсе не противились нарушению закона и не боялись гнева аранских. Записанные мною показания Мойр перечитал дважды. Принимая перо, он презрительно скривил губы, но размашистую подпись оставил на каждом листе. Снова перепоручив Мойра Дориону, и Лоренор дождался, когда закроют дверь, и подошел ко мне, остановился за плечом. Снова меня окутывал его запах, раскаленный металл и корица, угроза и сладость. И его эмоции, сочившиеся сквозь щит правителей, были столь же противоречивы. В них злость соседствовала с почти нежным беспокойством, любопытством, желанием ничего не знать. Что же мне стоило сказать об Альвере и Донаре? Как обозначить отношение к этой ситуации, которая, по мнению и Лоренера, чем-то была похожа на нашу с ним? С другой стороны, Альвер и Донар – оба из правящего рода, их огромная магия защищала их, что позволяло даже близость, а мы с Лоренером разделены тем, что он дракон правящего рода, а я – просто дракон. Впрочем, если подумать еще более углубленно, ограничен скорее он, Ведь это ему в таких неравных отношениях нельзя было бы полностью расслабиться и получить удовольствие. А вот я, если наложить на меня магическую защиту, в случае его сдержанности могла бы рассчитывать на весь спектр наслаждений, даже без усиления меня его родовым артефактом. «О чем я думаю?» Вздохнула я и разделила оригинал показаний Мойера и копии, оригинал убрала в одну папку, копии в другую лореннер так и стоял надо мной смотрел я ощущала его тепло поток непонятных сбивчивых эмоций резко прекратившийся когда он наконец убрал проницаемость своего счета правителей оставив меня в пустоте собственных волнений и вопросов без такой удобной и желанной путеводной звезды считывания чувств собеседника какие будут приказания спросила я не поворачиваясь и будто не замечая этой интимной близости.